«Его специализация — банки», — сказал Карелло. «Это как раз то, о чем я думал», — сказал Браун. Они ехали по городу в направлении центра в квартиру Элизабет Тернер и по дороге разговаривали о глухом. «Это так, если рассматривать специализации только двух случаев из трех», — сказал Карелло. Он вспоминал, как однажды и только единожды наблюдались попытки глухого поменять направление деятельности, чтобы скрыть и одновременно показать изощренную схему вымогательства. А в остальных случаях были банки. Сообщаешь полиции загодя, но по понарошку, что планируешь сделать. Помогаешь заглотить наживку. А на самом деле совершаешь нечто иное, но в сущности почти то же самое. а Вот что до жути запутывало, когда в поле зрения появлялся Глухой. «Восемь черных лошадей, пять раций и одна белая леди, вероятно, не имеющие никакого отношения к Глухому, кроме того факта, что она работала в банке». «В банках есть служба безопасности, как ты знаешь», — сказал Браун. «Да», — сказал Карелло. «И они носят рации, разве не так?» и «Я не знаю, а носят ли?» «Полагаю, что да», — сказал Браун. «Думаешь, что где-то в городе может быть банк, в котором пять работников службы безопасности носят рации?» «Не знаю», — сказал Карелло. «Пять раций, понимаешь?» — сказал Браун. «А она работала в банке». «Единственное, что у нас есть, при условии, что есть какая-то связь, которая, вероятно, может и не быть». «А в этом вся трудность, когда имеешь дело с глухим», — сказал Карелло. Карелло припарковал машину у бордюра перед зданием и откинул солнцезащитный козырек на водительской стороне. К козырьку с помощью резинок крепилось объявление. Легко просматриваемое через ветровое стекло, оно информировало не в меру усердного пешего патрульного, что парни, припарковавшие машину на этом месте, находится на службе. Печать города и слова Айсола П.Д., напечатанные на объявлении, являлись предполагаемой страховкой от парковочного талона. Совсем недавно был задержан кокаиновый делец, укравший такое же объявление из машины двух детективов 81-го участка. В этом городе порой было трудно отличить хороших парней от плохих. Также было трудно отличить хорошее здание от плохого. Обычно здание с навесом на фасаде указывало на то, что должен быть привратник или какой-то иной вид охраны. Здесь же не было никого. Они самостоятельно нашли администратора на первом этаже и попросили его открыть дверь в квартиру Элизабет Н. Тернер. Поднимаясь вверх на лифте, Браун спросил администратора, «Жила ли она здесь одна?» «Ага», — был ответ. «Это точно?» — спросил Карелла. «Ага», — сказал администратор. «Никакой подружки, что жила с ней вместе?» «Не-а». «Никакого дружка?» «Не-а». «Вообще никаких соседей по комнате, так?» «Так». «Когда вы видели ее последний раз?» «В начале октября, кажись». «Она уходила или приходила?» «Уходила. Одна, одна. Несла что-нибудь? Только свою сумочку. В какое время дня это было? Где-то с утра. Я подумал, что она шла на работу. И после этого вы ее не видели?» «Не-а. Но я ведь не слежу в течение двадцати четырех часов в сутки, понимаете?» «Есть некое ощущение того, что в квартире кто-то жил». Даже квартира свежей жертвы убийства может сразу поведать, что в ней кто-то жил. В квартире Элизабет Тернер подобного ощущения не было. Окна были опущены и закрыты, что было обычным делом для этого города, даже если кто испускался вниз всего лишь на 10-минутную прогулку. Но воздух был неподвижным и затхлым, явно указывая на то, что окна не открывались уже достаточно давно. Собственно, в конце концов, Элизабет Тернер была найдена мертвой, и вполне возможно, что прошло довольно много времени, чтобы воздух в квартире успел стать затхлым. Но и кусок масла в холодильнике стал прогорклым, и на упаковке, порезанного дольками швейцарского сыра, успела вырасти плесень. Искисло молоко. Дата продажи, отпечатанная на верхней части картонной упаковки, гласила «1 октября». Ни на подставке для сушки, ни в посудомоечной машине не было посуды. Пепельницы сияли идеальной чистотой. Квартира не обнаруживала никаких следов проживания, даже если предположить, что живущий в ней был маниакальной чистюлей. В шкафу в прихожей висело только одно пальто. Двойная кровать была заправлена. На комоде напротив кровати стояла обрамленная фотография элизабет На ней она выглядела лучше, чем в жизни. Три верхних ящика комода были пусты. В среднем ряду ящиков находилась одна блузка. В нижнем ряду ящиков лежали два свитера и пригоршня шариков от моли. Один костюм, пара слаксов и лыжная куртка висели в шкафу спальни. На нижней полке шкафа было две пары туфель на высоком каблуке. Нигде в квартире не было ни одного чемодана. Рулон туалетной бумаги на подставке в ванной почти закончился. В медицинском шкафчике не было зубной щетки. Не было противозачаточного колпачка. Не было пузырька с противозачаточными пилюлями. Никаких принадлежностей туалетных и прочих, обычно присутствующих в квартире, где действительно живет женщина. Они вернулись в спальню... и осмотрели стол в поиске календаря деловых встреч. «Ничего». «Они искали дневник». «Ничего». «Они искали записную книжку». «Ничего». «И что ты думаешь?» — спросил Карелло. «Похоже, что птичка улетела», — ответил Браун. Когда они вернулись назад в полицейский участок, их ожидало еще одно письмо. Клинк вручил его Карелле и сказал... «Кажется, это снова от твоего друга по переписке». «На лицевой стороне конверта было напечатано имя Кораллы. Никакого обратного адреса. Дата отправки на штампе — 1 ноября». «Может, нам следовало бы проверить его на предмет отпечатков пальцев или еще чего-нибудь?» «Сказал Браун». «Если оно от глухого, — сказал Клинк, — мы просто впустую потратим время». Стоя рядом с Брауном, он выглядел слишком белокурым. Он и был чистым блондином, но Браун делал его еще светлее и моложе, и больше обычного похожим на фермера из кантри-хитов. Рожденный и выросший в городе, он источал дух невинности, отсутствия хитрости и зашленности, что автоматически наталкивало на мысль, будто он приехал из Канзаса, где бы этот Канзас не находился. Детективы из 87-го думали, что Канзас был где-то там. клинг выглядел так, словно вырвался из-за холустного местечка Америки, где каждый субботний вечер надо пересекать на машине 200 миль к ларьку с гамбургерами. Клинк выглядел так, будто до сих пор сидит на заднем сидении автомобиля, кореглазый, гладко выбритый, со светлыми волосами, Свободно не спадающими на его лоб, он выглядел деревенским парнем, забредшим в полицейский участок, чтобы спросить, как пройти к ближайшей станции метро. В уловке с Мутом и Джеффом он был очень хорош. Почти так же, как любой коп в связке с Брауном, автоматически становился Джеффом. Любой коп, поставленный в напарники Клингу, естественно превращался в Мута. Клинг и Браун в паре были, возможно, лучшими в городе в игре про Мута и Джеффа. По отношению к криминалитету этого города, было почти нечестным подсобовать такую команду Мута и Джеффа. Шансов выиграть не было никаких, ни с Брауном, изображающим плохиша, ни с Клингом в роли доброй души, пытающегося удержать своего партнера от того, чтобы он не разорвал вас на куски. Это исключено. «Даже так», — сказал Браун. «Его трогало уже десять тысяч людей», — сказал Клинк. почтовое служащие, почтальоны». «Ага», — сказал Браун и пожал плечами. «Ты будешь его открывать или как?» — сказал Клинк. «Ты открой его», — сказал Карелла и протянул конверт. «Это не мое дело», — сказал Клинк. «Это дело каждого», — сказал Карелла. «Выбрось его», — предложил клинт отстраняясь от письма. «У меня мурашки по коже от этого парня». «Я открою его Христа ради», — сказал Браун и забрал конверт у Кареллы. Он разорвал клапан, развернул одинарный лист бумаги. «Хм», — сказал он. Если в первом послании было изображено восемь лошадей, во втором — пять раций, то на этот раз... На бумаге были изображены наручники в количестве трех штук.